Глава 15. Ричард проехал в участок вместе с Холландом. Краун Вик, без опознавательных знаков с трудом преодолел снежные заносы на боковой улице, выбрался на наезженную колею и дальше покатил без особых усилий. Петерсон уже ждал в общем зале. По его лицу бродила такая же широкая и благодарная улыбка, какая появилась у Холланда после телефонного звонка. Ричард не улыбался, Он испытывал серьезные сомнения, основанные на горьком опыте. Быстрое и легкое решение серьезной проблемы. Так бывает очень редко. Обычно простые решения оказываются самыми тяжелыми. Таков основной закон природы. «И кто же стрелял?» – спросил Ричард. «Джей Нокс, водитель автобуса», – ответил Петерсон. Ричард стоял рядом и слушал, как Петерсон вводит в курс дела Холланда, 40 минут назад полицейский из патрульной машины увидел пешехода, предыдущего по засыпанной снегом проселочной дороге, расположенной в миле от города. Петерсон назвал полицейского в машине и сказал, что он работает в их участке. Один из тех, кто имеет немалый опыт из лучшей половины команды. Может быть, Холланд хорошо его знал. Хотя полицейский получил инструкцию быть на настороже, Он подумал, что пешеход скорее попавший в беду водитель, чем убийца. Он остановился и предложил его подвести. Однако тот отреагировал как-то странно. Он показался полицейскому мрачным, а его ответы на вопросы звучали уклончиво. Тогда полицейский надел на него наручники и обыскал. И нашел в кармане Глок-17 9-миллиметровый пистолет. От оружия пахло так, словно из него недавно стреляли а в магазине не хватало одного патрона. Полицейский арестовал пешехода и отвез в участок. Там его узнали как водителя автобуса. Полицейские тут же сделали тест на следы пороха на руках и одежде. Тест дал положительный результат. Джей Нокс стрелял из пистолета несколько часов назад. На ГЛОКе было полно его отпечатков. Ему зачитали права и посадили в камеру. Он не стал просить адвоката и отказался отвечать на любые вопросы. Холланд ушел, чтобы взглянуть на Нокса. Ричард не раз испытывал подобное желание Похоже на посещение зоопарка. После того, как удавалось поймать человека, совершившего серьезное преступление, многие хотели на него посмотреть. Они замирали перед решеткой и несколько мгновений его разглядывали. Потом утверждали, что в лице парня увидели нечто неправильное. Или начинали говорить о банальности зла, о том, что нет никаких надежных признаков, позволяющих его увидеть. Петерсон остался в общем зале. Он пытался свести концы с концами. Еще одно опасное желание, которое Ричеру не раз приходилось наблюдать. В таких случаях всегда находишь то, что хочешь. — Сколько пуль в жертве? — спросил Джек. «Одна — Одна, — ответил Петерсон. Выстрел был сделан в голову. 9 миллиметров. Точно. Это очень распространенный калибр. Я знаю. А по месту все сходится?» Ноксы нашли примерно в 4 милях от места преступления. «И он дошел туда пешком?» «Слишком большое расстояние. Без автомобиля там не обошлось. Почему?» «Подожди, пока не увидишь фотографии. Их принесли через 30 минут. В такой же папке...» как та, что Ричард уже видел в офисе Холланда. Да и фотографии были такими же. Блестящие снимки размером 8 на 10 с фирменными значками в правом нижнем углу, снятые на цветную пленку, но по большей части фотографии получились серыми и белыми. Снег на земле, снег в воздухе. Застывшие в полете снежинки превратились в странные темные тени, похожие на вулканический пепел или брызги грязи. Первый снимок был сделан издалека, фотограф смотрел с запада на восток. Засыпанная снегом дорога, две колеи, идущие вдоль поворота, одинокий автомобиль, точно посередине ведущий на запад колеи. Фары все еще включены, водитель не пытался свернуть в сторону, машина просто остановилась, как поезд на рельсах. Второй снимок был сделан с расстояния в сто футов, и сразу бросались в глаза три вещи. Во-первых, фигура на переднем сиденье. Ремень безопасности удерживал мужчину в сидячем положении, но его голова свесилась вперед. Во-вторых, на заднем стекле со стороны пассажира расползлось большое розовое пятно. И в-третьих, дорога вокруг была покрыта девственно чистым снегом, если не считать четырех параллельных следов колес. Третий снимок подтверждал этот факт. На сей раз машина осталась за кадром. Объектив был направлен с запада на восток, вдоль дороги на желтую линию, почти полностью похороненную под снегом. Совершенно невыразительная фотография, взгляду было не на чем задержаться. Проехавшие машины оставили аккуратные параллельные следы, слегка присыпанные свежим снегом. И ничего больше. «Хорошие фотографии», — сказал Ричард. «Я стараюсь изо всех сил», — ответил Петерсон. «Превосходная работа». «Спасибо». «Никаких следов ног», — сказал Ричард. «Согласен», — ответил Петерсон. Четвертая фотография представляла собой крупный план одной колеи, ведущей на восток. И опять на ней ничего нельзя было разобрать, если не считать неровных отпечатков шин. Похожий рисунок протектора Ричард видел по всему городу. Никаких шансов реконструировать что-то для дальнейшего опознания в лаборатории. Пятая фотография представляла собой крупный план автомобиля, снятый с передней правой стороны. Маленький, аккуратный седан, марку которого Ричард не узнал. «Инфинити», — сказал Петерсон. «Их делают японцы. Одно из подразделений Nissan, которое производит дорогие автомобили. У этой модели...» шестицилиндровый двигатель с приводом на все четыре колеса. Сейчас на колесах шипованная резина, весьма практична для адвоката, разъезжающего по заснеженной южной Дакоте. Автомобиль был серебристого цвета. Грязь на нем появилась лишь после нескольких зимних поездок. В отраженном от снега свете машина выглядела призрачной и удивительно легкой. Стекло со стороны водителя было полностью опущено. Мертвеца удерживал в сидячем положении ремень безопасности, запорошенный снегом. Подбородок опирался на грудь. Если бы не дыра на лбу, можно было бы подумать, что он спит. Рана на лбу находилась в центре фотографии номер пять. Пуля попала в середину лба. Получился третий глаз. Очевидно, адвокат смотрел в окно, вперед и чуть в сторону как раз туда, откуда последовал выстрел. Иными словами, вдуло пистолета. Пуля прошла на вылет, что и привело к появлению розовых следов на окне по диагонали за его спинкой. Потом голова опустилась на грудь и слегка повернулась. На остальных снимках фотограф запечатлел тело и внутреннюю часть автомобиля со всех возможных ракурсов. «Сделайте побольше фотографий», — попросил Ричард, и Петерсон выполнил его пожелание. Рядом с пассажирским сиденьем лежали аккуратно сложенные резиновые калоши. По центру приборного щитка кто-то положил многофункциональный хромированный молоток. Ричард видел похожие в приходившей по почте рекламе самолетов. После катастрофы с помощью такого молотка можно разбить стекло иллюминатора, если заклинило двери. В рукояти имелось спрятанное лезвие, позволяющее разрезать ремни безопасности. Идеальный инструмент для автомобиля если вы аккуратный и организованный человек. Однако Ричард сомневался, что хоть один такой молоток когда-либо использовался в долгой истории автомобильного транспорта. Рукоять рычага коробки передач стояла в положении парковка. Ключ зажигания оставался в положении «включено». Тахометр показывал 800 оборотов в минуту на холостом ходу. Адометр говорил, что пройдено менее 10 тысяч миль. Примечание. Одометр — прибор для измерения пройденного автомобилем расстояния. Конец примечания. Температура в кабинете не успела опуститься ниже 21 градуса. Радио работало на какой-то местной станции. Звук был выведен на минимум. Почти полный бак бензина. «Расскажи все с самого начала», — сказал Ричард. Ног сидит в машине и едет на восток. Адвокат движется на запад. Оба ведут машину осторожно, потому что дорога в плохом состоянии. Нокс видит, что адвокат приближается и опускает стекло. Высовывает руку и машет. Тот притормаживает, останавливается и опускает стекло. Возможно, думает, что Нокс хочет предупредить об опасности впереди. Как любой водитель, когда возникают какие-то проблемы. Но вместо этого Нокс стреляет в него и едет дальше. Кто нашел тело? Один парень, ехавший на восток, он появился минут через пять или десять после выстрела, притормозил, заглянул в стоящую машину и позвонил нам с заправочной станции, которая находится в двух милях впереди. Сотового телефона у него не было. «Нокс правша?» «Я не знаю, но большинство людей правши». «Удалось найти гильзу?» «Нет». «Если «Нокс правша», то он стрелял по диагонали, и ему пришлось бы довольно сильно вытянуть руку. Дуло должно было высунуться из окна, хотя бы немного. У Глока гильзы выбрасываются вправо, поэтому ему следовало очень тщательно выбрать положение пистолета, чтобы гильза осталась в его машине. А это неудобно. В результате он не мог целиться вдоль дула. Однако пуля попала адвокату между глаз. Сложный выстрел. «Нокс, хороший стрелок?» «Я не знаю. Тебе следует навести справки. Я пришел к выводу, что гильза ударилась в дверцу или в стекло под углом и отскочила внутрь машины Нокса. «Тогда расскажи мне о машине Нокса». Все было устроено заранее. Он приехал в город вчера, а сегодня с кем-то встретился. Может быть, с байкером. Тот передал ему машину... «Возможно, грузовичок-пикап». «Нокс сделал свое дело, вернул грузовичок и направился домой, когда мы его арестовали». Ричард ничего не сказал. «Люди, к которым мы его поселили вчера вечером, сказали, что его не было дома весь день», продолжал Петерсон. «И он оказался не слишком приятным собеседником, словно его что-то сильно тревожило». «Я встретил его утром в кафе». И какое он произвел впечатление? Он был в паршивом настроении и сказал, что ему не заплатят за последние два дня. Возможно, он боялся, что потеряет работу. Он нервничал из-за предстоящей миссии. Откуда он мог знать, что адвокат едет в Болтон? Ему рассказал тот, кто доставил машину. А откуда он знал, что адвокат окажется на дороге именно в это время? Простая арифметика. Адвокату сказали, что он должен приехать в тюрьму в полдень. А дальше все нетрудно посчитать. Как и то, по какой дороге он поедет, ведь автострада закрыта. Я не могу поверить в то, что Нокс здесь оказался не случайно. Слишком сложная комбинация. Он сказал, что автомобиль на дороге двигался прямо на него. Нокс не мог организовать аварию заранее и солгать у него не было никакой возможности. В автобусе находился 21 потенциальный свидетель. «Но никто не видел той машины. Он не мог быть в этом уверен». «Может быть, такая машина и была», — сказал Петерсон. И он в самый последний момент решил использовать появившийся шанс и устроил небольшую катастрофу у развязки. «Он сразу среагировал?» «Не знаю». — ответил Ричард. — Я спал. Петерсон ничего не сказал. «Я считаю, что вы взяли не того парня», — сказал Джек. «Это совсем не то, что хотят услышать полицейские». «Знаю, я сам был полицейским, но это ничего не меняет. У него в кармане был пистолет, и он из него стрелял». «Дело закрыто?» — спросил Ричард. «Это серьезный шаг». «Но...» «На данный момент, да, дело закрыто». «Что ж, сделай следующий шаг. Отзови полицейских из дома Джанет Солтер». «Это не мое решение», — после небольшой паузы ответил Петерсон. «А если бы все зависело от тебя, как бы ты поступил?» «Я не знаю. А какое решение примет Холланд? Нам остается немного подождать». «Было без пяти три». Осталось тридцать семь часов.